как по синей скатерти с сахаром. Отражаясь в конве озер, рассыпаются ветви сакуры в синеве кружевной узор. Ветер с юной листвой венчается, в светлой дымке клубится даль, и тебе ни к чему печалится. Где-то рядом расцвел миндаль. Завертелось вишневым облаком дня цветастое кимоно, так весне в обновленном облике перед миром предстать дано. Все вокруг синевой безбрежную наполняется, дарит свет, Чтобы дни лепестками нежными распускались на кроне лет. Если долгую зиму выстоял, ледяную сорвал печать, Слушай трели весны неистовой, утоляй холодов печаль.